Глава 31. Превентивные меры, упреждающие, по отношению к польским сепаратистам стали понятны менее чем через две недели, когда состоялась встреча союзников в Варшаве. Место далеко не идеальное с точки зрения безопасности, но царство польское – часть Российской империи, старшего государства в коалиции, если не учитывать Францию, занятую ныне все больше в заморских колониях и морских баталиях. Похоже, Александр решил продемонстрировать союзникам и противникам жесткую позицию не на словах, а на деле. Заодно слегка подмял союзников. Как ни крути, но встреча происходит не на нейтральной территории, как это принято, а на российской. Причем не материковой части страны, а отчасти колониальной. Вассальной, по сути. Серьезная заявка на главенство в континентальном альянсе, если проглотит. Скорее всего, дальше заявки дело не пойдет. Российская дипломатия на европейском направлении аутсайдер, отстающий. Как бы там ни пыжились дипломаты, как бы ни хвалили школы, но факты упрямы. Российская дипломатия пронизана агентами влияния иностранных государств, более чем полностью. Впрочем, это все догадки попаданца, который может анализировать происходящее, и видя только надводную часть айсберга. Над водой торчит не более одной седьмой части айсберга. Будь у него время и желание... За пару лет можно вникнуть, а так, учеба, творчество, война вот чертова, некогда. Порядок за две недели навели, если и не идеальный, то где-то рядом. Счет убитых шел на тысячи, если считать все царство польское. Но право слово, почти все они заслужили эту участь. Невинных жертв среди убитых почти нет. Единственное, кого Алекс жалел, так это двоих детишек, погибших по нелепой случайности во время начавшегося не к месту пожара при штурме поместья родителей диссидентов. Представители хороших семей, которым ранее за участие в акциях грозил разве что ссылка в Сибирь, попали в серьезный переплет. Не так давно они ехали в ссылку со спокойной душой. В Сибири из-за острой нехватки образованных людей сыльные поляки занимали не последние должности при губернаторах и градоначальниках. А теперь все. В шахты. Как они взвыли. Как много было обращений в газетах к великодушному русскому императору. Как много писем, переданных самодержцу через надежных людей. Как много прошений о переводе в действующую армию, пусть даже солдатами. Выслужиться, отличаться на поле боя, вернуть шляхетские привилегии. Реакция Александра ограничивалась одной фразой, растиражированной газетами. Нет им больше веры, надоели. Отсутствие продуманных красивостей больше всего убедило поляков в серьезности императора, напугав до чертиков. Следующий ход восхитил попаданца своей иезуитской продуманностью. Снова начали проверку шляхетских грамот, особо пристрастно разбирая сепаратистов. Чем больше человек замазан в бунте, тем более пристально рассматривали документы, удостоверяющие дворянство предков. А ведь это Польша, славные мятежами, ракошами и междусобойчиками. Ракоша – официальное восстание против короля, на которое имело право шляхт во имя защиты своих прав и свобод. Бумаги хорошо горят, и даже бюрократия с разветвленной системой справок не всегда спасает. Мятежники начали сдавать один другого, особенно после показательных случаев с конфискацией родовых земель у потомственных аферистов. Когда конфискованными поместьями стали делиться с благонадежными гражданами, причем все больше польского происхождения, многие из былых любителей плевать в сторону Петербурга живо сменили сторону. Доносы полились рекой, польское общество раскололось. Делились понемногу, но старались охватить как можно большее число граждан. Порой российская Фемида делилась конфискованным в добровольно принудительном порядке: Не хочешь получить кусочек земель неблагонадежного соседа? Уж не сочувствующие ли вы, проверить надо бы. Условно благонадежных поляков старательно прикармливают, порой фактически насильно, попутно замазывая, делая соратником. После получения части конфиската извольте побыть свидетелями в суде. Ничего противоречащего чести. Право слово. Правда ли, сын потомственных аферистов славился на всю округу бражничеством? Ах, не слишком. Вы уверены? Все больше в карты играл. Ясненько. Ясненько. Кровь сказывается. Благодарим свидетеля. Что поразило Фагадана. все это происходило очень быстро. Никакой тягомотины, так свойственной российской бюрократии. Всего несколько дней назад в газетах обнародовали закон о конфискованном имуществе. И вот уже начали его раздавать. Понятно. Что к этому готовились, непонятно другое. Как эта информация не всплыла до срока? А главное, откуда у Александра такая команда? Может быть, он все-таки сможет продавить эволюцию, не доводя до революции? Встреча в Варшаве государей-союзников прошла пышно. Начало ознаменовалось военным парадом, в котором маршем по городу прошли части всех союзных государств, включая взвод дворцовой гвардии от крохотного Бадена. Не избежал этой участи и Факадан, промаршировавший во главе батальона. Затем приемы, балы, празднества и прочие усиления, несколько даже неуместные во время большой войны. Впрочем, неуместным эти празднества посчитал разве что Факадан со своими офицерами, выходцами из народа. На отличившихся вояках союзных войск пролился настоящий дождь наград. Порой за одно только сражение новоявленный кавалер получал сразу несколько наград. За оборону города Алекс получил военный орден Марии Терезии от австрийского императора, поскольку воевал под началом австрийского военачальника. И орден святого Михаила от Баварии, поскольку находился на службе баварского короля, достойно представляя страну. Георгий четвертой степени от Российской империи, уже за взятие города вместе с баклановскими войсками. За давнее дело, давно уже забытое попаданцем, его нашел орден за войсковые заслуги от королевства Вюртемберг. По большому счету рядовой эпизод – не заслуживающий медали, но попаданец вытащил тогда из неприятностей сиятельную задницу, не подозревая об этом. Задница спасителя запомнила. Бывает. Медали раздавались едва ли не горстями. Союзных государств в Северогерманском Союзе аж 13, и все хотят причастности. Теперь, награждая щедрой рукой, они делали тем самым отметку для историков, заявляя о своем участии в громких делах. Помимо четырех орденов, Факадан получил одиннадцать медалей от семи государств. К слову, его случай ничем особенным не выделялся. Офицеров награждали щедро, даже чрезмерно. «Нет ощущения праздника», – пожаловался Даффи в офицерском собрании части, косясь на увешенную наградами грудь. Офицерское собрание – что-то вроде клуба. «Знаю, что воевал. И хорошо воевал. Но после вкуса от награждений какое-то дурное осталось. Как будто незаслуженно получил». Понимающий кивнул полковник, лениво перебирающий гитарные струны. «Слишком много наград за короткий срок». Даффи хохотнул. «С медалями вообще смешно. Полное впечатление, что их вообще не глядя раздавали». «Не удивлюсь», — хмыкнул Факадан, откладывая инструмент. «Нас, офицеров, в какие-то списки сводили. А вот солдат нередко за бравый вид выбирали. Ладно, пусть пересластились с наградами. Зато для барышени с хороших семей это как оперение у павлина». «Первый жених» хохотнул, крутившийся перед зеркалом Калин, прихорашивающийся перед свиданием. Посмеявшись натянуто, все продолжать не стали. Вот в самом же деле. Это ж надо исхитриться, так испоганить хорошее дело. Прогулка по Варшаве в сопровождении компании ирландских и русских офицеров из Баклановцев, приехавших на торжества, не безинтересно. Жонов, кривоногий кавалерийский полковник, с которым Факадан сдружился у Бакланова, оказался настоящим знатоком города и прекрасным рассказчиком. Правда, некоторые специфика у экскурсовода наличествует. Он страстно любит Варшаву и не слишком-то любит варшавян. Необычно, но попадание встречал такое в 21 веке у русских беженцев из-за и Республик Средней Азии. Сложно плохо относиться к месту, где провел детство, и сложно относиться хорошо к народу, который вынудил тебя бежать. Пусть виноват в этом не весь народ но заслуженная ненависть к немногим нередко оборачивается неприязнью ко всему народу. Хорошо, плохо ли – это жизнь. У кого-то это лечится, а у иных травма навсегда. Архитектура мельком, да и не интересовались господа офицеры нюансами классицизма или барокко, как и жизненными перипетиями архитекторов. Перипетия – внезапное осложняющее событие, первоначально в драме или романе, а также смена – внезапные перевороты в ходе событий, в судьбе. А вот исторические события, происходившие в старинных особняках и на брусчаткой улицах, самое оно. Тем более, очень жизненно и ярко рассказывал русский ротмистр. «Вот тут моего деда и убили во время восстания 30-го — глазами показал Жонов на узенькую улочку. «Живот пароля и оставили умирать». Польское восстание 1830-1831 года прославилось подобными эпизодами. Поляки, среди которых было немало католических священнослужителей, проявляли невиданную жестокость и подлость, возмутив даже сочувствующих делу польской свободы. Врачом служил. Не вся история столь кровавы, но у кавалериста получается даже события, происходившие века назад, подавать так, будь то они случились вчера. Компания из десятка человек неспешно бродит по старому городу, не опасаясь никого и ничего. Поляки замирены, идиотов не осталось. «Палач!» — с ненавистью сказала заступившая тротуар девица. «Моего Войтака убил! Ненавижу!» Сказав это, она плюнула Алексу в лицо. Тот от неожиданности даже уклониться не успел. «Сударыня!» — начал Жонов растерянно. «Право слово!» Факадан брезгливо вытерплевок и ударил девушку тыльной стороной ладони. Нарочито, небрежно и узнаваемо. Так в борделях клиент показывает недовольство персоналом. «Ну что вы, полковник!» Слинцой сказал попаданец Женову, доставая фляжку с ромом, коим смочил чистый платок и протер лицо. «Какая же это сударыня? Обычная девка из заведения. Право слово. Вы можете себе представить, чтобы девушка из приличной семьи сделала такое? Но выглядит...» Растерянно сказал кавалерист. «Не поддаваться на...» Тут в глазах Женова появились искорки понимания. «Действительно, полковник Факадан, вы правы. Меня смутил приличный наряд этой особы. «Забываю, что в приличных борделях есть вполне себе миловидные проститутки, способные сыграть хоть принцессу. Биографии порой красивые придумывают. Там каждая вторая, якобы знатного рода, жертва несчастливого стечения обстоятельств». Алекс чуть склонил голову, благодаря за поддержку. Гордовой! кликнул нервно озиравшегося по сторонам полицейского, не решающегося вмешиваться в конфликт господ. «Возьми-ка эту проститутку да отведи». «Что вы себя позволяете?» Взвилась паненка. Я из семьи! Речь особо перебил Хохот Факадана, в котором только искушенный зритель мог понять наигранность. Послышались смешки и в офицерской компании. Кто там и правду поверил, а кто решил поддержать Алекса не так уж и важно. На что вы спорите? удивился Калин. Англосаксы так любят делать. Что в Британии, что в Сас. Частенько что-нибудь я такое случается. Устроит такая шлюшка шум на всю округу. Ты попробуй отмойся. Шум полгорода слышала, Опровержение дают на последней странице местной газеты, да и то через неделю. В общем, милейший, продолжил Факадан инструктаж полицейского. В камеру ее, к шлюхам, да не верь словам, актрисы из них еще те. Доктору скажи, чтобы смотрел, на сифилис проверил, да на чехотку, Туберкулез и любые хронические легочные заболевания. Недаром же верблюдица изображала. Немолодой полицейский поверил, особенно после стимуляции червонцем. И потащил рыдающую девушку. Та слабо упиралась, забывая что-то нечленораздельное, пуская некрасивая, совершенно не шляхицкие, слюни и сопли. Да, братец, тихо сказал Жонов, придержав городового за рукав. Мы потом зайдем, проверим. Толпа обывателей, собравшейся у места происшествия, разделилась. Еще недавно они непременно встали бы на сторону девицы, просто потому, что она за свободу Польши. Сейчас же, после замерения, Буйство нравов и убеждения пришлось засунуть в... Глубоко. Тем более, что офицер-то и не русский, а вполне себе ирландец. Или шотландец. Кельт, одним словом. Да и девица. Право слово. Порядочная панна так никогда бы не поступила. Так что даже если девица и не шлюшка из борделя, то явно из этих, с вольными нравами. Немногим лучше. Красиво, некрасиво. Да, сломал девушке жизнь. После содержания под стражей в одной камере с проститутками Нормального замужества ей не видать. Хм, это если она действительно экзальтированная паненка, а не шлюшка с актерскими способностями.